Глава 11. Ваша сила решения – иметь то, что загадали. Есть такое чувство, что уже съехали эмоционально? То есть в начале книги у вас был адреналин, невероятная любопытство, предвкушение, что сейчас измените всю свою жизнь, будете трудиться над практикой, над своими желаниями. Но через какое-то время уже работаем не с первоначальной эффективностью и не с той эмоциональностью, как это было в первые дни практики. Проанализируйте это – Это и есть ответ на ваш вопрос. Почему у вас не исполняются мечты, желания и цели? Я очень хороший продажник и никогда не перестану делать это очень профессионально. Я знаю фокусы и хитрости устройства нашего мозга. И если я хорошо продаю, то дальше я в работе людей эмоционально не включаю и на эмоциях людей не веду. Делаю я это исключительно специально, чтобы люди поняли разницу». В эмоциях желание загадывается, но исполняется желание без эмоций, только на силе решения. Насколько сильно ваше решение пройти практику от начала до конца со всей ответственностью? сейчас я разберу одну цель где уже понятно отношение и к цели и к этой практике но рикошетом идет отношение и ко всей вид жизни именно ответ по этой цели будет для всех показательным почему не все исполняется запомните мозг машина и если вы на машине жмете на газ 150 200 километров в час получаете некий адреналин от вождения с ветерком это всегда минутные удовольствие вы не будете получать наслаждение от скорости вечно эмоциональность это всегда загадывание силы решения в вашем постоянстве. Кто этот фокус для себя усвоит, цены вам не будет в вашей жизни. Мозг – это система. Когда вы нарушаете свою собственную систему и идете на поводу только эмоций, не обращая внимания на решения, принятые в этих эмоциях, вы проигрываете не только партию, вы проигрываете жизнь. И сейчас я буду делать разбор цели, параллельно вам станет все еще более ясно – «Это не придирки и не мелочи, это отношение. Как вы относитесь к тому, что вы делаете, так и складывается вся ваша жизнь, так вас слышит и слушается ваша собственная машина под названием «Мозг». Когда-то я индивидуально работала с девушкой. У нее были деньги, возможности, она успешно работала в Москве юристом и, главное, получала огромное удовольствие от своей работы, клиентов, образа жизни в большом городе. Но всегда мечтала о доме у моря и купить его проблем не составляла, но почему-то она этого не делала. Когда мы с ней начали беседовать индивидуально, шаг за шагом, мы пришли к абсолютному несоответствию. Она любит два совершенно противоположных состояния. Хочет спокойно тихо жить у моря и в то же время получает драйв от своей светской динамичной жизни в Москве. Что тогда будет исполняться? Исполняется привычное нам состояние — Даже если она начнет медитировать, без конца прописывать эту цель, как мы с вами делаем, ставить картинки, визуализировать, представлять себя в исполнившейся мечте всегда будет из двух противоположностей исполняться не эмоциональное, а привычное, то, к чему привыкло тело. И если телу привычнее быть 24 на 7 на работе в образе успешной бизнес-леди, крутиться в ритме большого города, то желание тихом месте у моря с размеренной спокойной жизнью просто не вписывается – По моей рекомендации, представив себя «там на один день», Месяц и несколько лет она поняла сама, что такой дом ей нужен просто для короткого времяпрепровождения. Не готова она лишить себя работы, довольных клиентов ради такой жизни. И она поняла, что просто умрет от скуки. Это два разных образа жизни. Мы скорректировали ее желание. Переезд на постоянное место жительства не обязателен. Нужна покупка дома как вложение для короткого отдыха. А дальше мы уже просто разложили по полочкам бытовые вопросы. Кто будет ухаживать за домом? Как она туда будет летать? Согласование с членами семьи и так далее. Все, вопрос решен. самое главное, был найден ответ на вопрос «Зачем вам эта цель?» То, что мы делали с вами начале. И дом нужен был не для переезда и жизни, а всего лишь для того, чтобы она могла на 2-3 дня уезжать туда на отдых с семьей». Проделайте анализ своего желания, у вас же есть картинки. Закройте глаза, представьте себя в нем детально до мелочей. Вы живете ровно так, как написано. Что вы видите там каждый день? Кто рядом с вами? Чем вы занимаетесь? Кто пишет цель о самостоятельных детях? Если вам не надо готовить им завтрак и будить их в школу, в садик, чем вы заняты в свободное время? Раскручивая свою цель прямо до мелочей, люди часто отказываются от своего желания, понимая, что не готовы к этому. Очень важно заранее увидеть свой новый образ жизни – и то, чем вы будете заниматься, если ваше желание исполнится». Хочу добавить, очень часто мы цепляем желания других людей. То есть мы смотрим, например, на красивые фотографии, живущих на каких-нибудь райских островах, и то же самое хотим. Любуемся их волшебными фотографиями, находясь в своей серенькой квартирке в средней полосе России. Решаем идти на практику к Дени пишем цель жить на Бали, которая никак не исполняется. Хотя очень часто дело не в деньгах, потому что всем давным-давно известно, что жить на Бали гораздо дешевле, чем в Москве или в любом другом городе России. И сдавая свою квартиру, на Бали вы точно сможете жить. Но мы никогда не видим по фотографиям самого образа жизни этих людей. На 100% желание не исполняется. Был у меня такой пример. Прекрасная семейная пара, двое детей, женщина-успешная бизнес-леди, владелица нескольких предприятий, которая с утра до вечера крутится на работе, решает перебраться жить на Бали». Мы сели, и я попросил ее представить себя и свою семью на сказочном острове спустя 30 дней после переезда и продажи бизнеса. И она не смогла себя представить круглосуточно на пляже под солнцем. Она поняла, что открыть там собственное дело ей будет гораздо сложнее. Желание пропало. На острова она хотела ездить, только в отпуск. Очень часто основа наших желаний — это не само желание жить иначе, а негативная основа, что у вас не так, как у других — Если основа вашего желания не жить, как вы хотите, а сожаление, что вы не живете, как те другие, идет сравнение, то ваше желание, конечно же, не исполнится. Оно является не вашим. И когда мы анализируем желание из списка 200 желаний, которые, я надеюсь, вы написали, нам всегда нужно проделать детальный анализ образа жизни. Именно в связи с этим собственное желание жить у моря подверглось детальному анализу, и я сама переехала из Москвы в Сочи. Я четко распланировала, чем именно я буду заниматься в Сочи. На дорогу не нужно тратить уйму времени, вечеринок мероприятий, к которым я привыкла в разы меньше, школы, танцев нет, образ жизни, я понимала, будет очень сильно отличаться. Но взвесив это, я просто приняла решение, что я смогу в Сочи уделять больше времени работе написанию книг, чем в сумасшедшем ритме Москвы. Основа любого вашего желания должна быть позитивной. Когда в каждой цели мы видим еще одну цель, тогда желание осуществляется. Если у меня, к примеру, цель переезд на море, то под цель или следующая цель я смогу больше уделять времени работе, а следовательно увеличить свои доходы. Моя цель как лидера сетевой компании Nell no International зарабатывать 3 миллиона рублей в месяц, и следующая за ней цель снимать на эти деньги свои фильмы. Когда у вас есть цель, и из цели выходит следующее, во-первых, вы идете в развитие по формуле ДНК. Это бесконечное развитие. А во-вторых, мозг, как наш защитник, обладает мощной системой самосохранения. И если у вас из цели не выходит следующая цель, то у вас эта цель не исполнится, потому что она является конечной. А у мозга нет задачи привести вас к концу, к завершению. Когда ваше одно желание исполняется, оно как бы промежуточное, за ним идет сразу следующее. То есть в каждой цели должна быть следующая цель. Запомните раз и навсегда, конечные цели исполняться не будут, просто потому что мозг обладает функцией никогда не приводить своего хозяина к завершению. А теперь небольшой отзыв. Мои глобальные изменения за полгода. Развелась, потому что поняла, что это не те отношения, о которых я мечтала в юности. Быть рождение детей, должностные обязанности. Чем дальше, тем хуже и по финансам, и по здоровью. А я знаю, откуда ноги растут, всех этих состояний. Поэтому развод и точка. Но шла я к этому два года. «Переехала жить на юг. Сколько можно было мечтать это сделать? Решила, купила билет, переехала. Сначала человеком действия. Для себя сразу определила, что если мне там, уже здесь, не понравится, не побоюсь переехать в другое место. Увеличила свой доход в 10 раз. Узнала о компании, отозвалось Прочь все страхи и сомнения. Слушала только себя. Нашла деньги, внесла депозит, получаю доход, который очень радует». Отдала детей в частную платную школу, она мне откликнулась, решила, сделала, детям нравится. Купила машину в Краснодаре и, несмотря на страх и реальную трясучку рук и ног, заставила себя ездить. Сейчас уже получаю от этого удовольствие, считаю, что сделала правильный выбор. За два месяца открыла три квалификации в компании, помогаю разобраться и закрыть финансовые вопросы людям, честно, самой в кайф. При этом никому ничего не навязывая и принимая право выбора другого человека». А когда слышу слова благодарности, крылья вырастают за спиной.